Издательство «Детская литература». Серия «Детям о великих людях России». Юрий Гагарин, космонавт номер один. Слушателям. Наш Гагарин, любимый герой всех народов Земли, побывал во многих странах. И всюду его спрашивали. Расскажите, как и когда вы решили стать летчиком и космонавтом? Спросил об этом Юрия Алексеевича и я. Гагарин улыбнулся. Сложно ответить на этот вопрос. Давно. Когда был мальчишкой, трудно было решить, что в жизни самое интересное. Тянет тебя то туда, то сюда, и каждый расскажется, что с одинаковой силой. Удастся проехать верхом на колхозной лошади, и хочется стать кавалеристом. Гоняешь по речке плот и мечтаешь, когда вырастешь, быть капитаном дальнего плавания. И все-таки еще в раннем детстве появилась у меня тяга в небо. Было это в разгар войны. О том, что рассказал Юрий Алексеевич Гагарин, я, Михаил Водопьянов, и решил поведать вам, ребята. Глава. Первое. Огненное знамя. Фронт недалеко, передавая всего в нескольких километрах от дома, в котором живет семья колхозников Гагариных. Из слухового окошка на чердаке хорошо видно, как вдали и на горизонте то и дело поднимаются к небу черные столбы земли и дыма. Это рвутся снаряды и бомбы. От уханья пушек гудит земля. И днем, и ночью отцвет пожаров окрашивает небо в алый цвет. Через село Клушино, стоящее на Большаке, почти беспрерывно идут солдаты в серо-зеленых шинелях. У гитлеровцев хмурые, озабоченные лица. Родители в эти тревожные дни стараются не пускать ребят на улицу. Но разве за ними уследишь? Очень трудно усидеть дома, когда кругом творится такое. И в то памятное утро, тайком улизнув от матерей, трое мальчишек встретились на своем НП, наблюдательном пункте, в полуразрушенном сарае, занесенном сугробами. Он стоит совсем близко от большака. Посовещавшись, ребята выбежали на середину дороги и стали копошиться зачем-то в грязном, затоптанном и заезженном снегу. Это была их очередная боевая операция. Мальчики как могли боролись с врагом. То перережут провод линии связи, то снимут дорожные указатели. И вот сейчас, притаившись на своем НП, ребята следят за пустынной дорогой. Вот вдали показалась открытая машина. В ней сидят окруженные автоматчиками охраны два фашистских офицера. Видно важные птицы. Автомобиль поравнялся с сараем и раздался громкий хлопок, словно кто-то выстрелил над духом Машина резко затормозила, вылез толстый краснолицый генерал и стал грозить кулаком водителю. Тот что-то говорил извиняющимся тоном и показывал рассерженному генералу горлышко бутылки, который извлек из лопнувшей шины переднего колеса. Юрка Гагарин чуть не захлопал в ладоши от радости. Это их работа. Недаром они только что разбросали на дороге битые бутылки. В это время вдалеке послышался гул самолетных моторов. Это к передовой летели воздушные корабли с красными звездами на крыльях. — Смотри, ребята! Илы, штурмовики! — сразу определил Юрка. Он хорошо разбирался в типах самолетов. — И сколько их? — Раз, два, пять, шесть! — загибая пальцы на руке, считал вслух Валька Петров. — Шесть их! Через минуту-другую ухнули взрывы бомб. В той стороне неба, где была передовая, появились серые облачка от разрывов зенитных снарядов. Гитлеровские артиллеристы встретили огнем советские самолеты. На узком большаке образовалась пробка. Шофер продолжал менять шину, а генерал — ругаться. За автомобилем выстроилась целая очередь грузовиков с солдатами. Тем временем отбомбившиеся штурмовики повернули обратно. «Раз!» «Два! Пять! Только пять!» — вскрикнул Валька. «А где шестой?» Словно в ответ на этот вопрос в небе показался шестой самолет. Он шел совсем низко над землей, окутанный огнем и дымом. Языки пламени выбивались из-под его крыльев. Самолет был подбит немецкой зениткой. «Ой, не дотянет он до своих!» — испугался Юрка. «А может, долетит?» — неуверенно ответил Женька. Самолет, конечно, не мог дотянуть. Уже загорелся хвост машины. Летчик развернул свой ил, снизился и, летя над большаком, забитым вражескими войсками, стал стрелять по ним из пушки. Фашисты бросились в рассыпную, а летчик взмыл ввысь на пылающей машине и оттуда ринулся на фашистов. Оглушительный взрыв, словно огненное знамя, взвелось над землей. Трое маленьких друзей с головами зарылись в спасительный снег. Когда немного стихло, они увидели догорающий на земле самолет. Рядом полыхали вражеские машины, валялись трупы гитлеровцев. Широко раскинув руки и ноги, лежал убитый генерал. Кричали и стонали раненые. Никто в селе не знал, кто был тот летчик, сражавшийся с врагами до последней минуты своей жизни. Но каждый понимал — летчик был герой. — Вот когда я буду военным летчиком, — сказал Юра Гагарин, — и в голосе его была такая уверенность, будто он говорил о давно решенном деле. — Я из-за него отомщу. Женя и Валька Понимающе кивнули головами. — Само собой. Глава вторая Первая получка Опять брак! Старый мастер подергал закончики кончики свои седые усы, висящие по углам рта, как у Тараса Бульбы. Ребята уже знали, что так он выражает свое крайнее неудовольствие. Смущённые, они окружили Ивана Петровича. Юра сдернул кепку и платком размазал грязь по красному лицу. В литейном цехе и так было жарко, а тут, когда пристыдили, весь вспотел даже. Кажется, все так просто. Набил землей форму, поставил стержень, накрыл опоку, то есть раму, в которой установлена форма, и на конвейер. Эти формы литейщики заливают горячим чугуном, а в конце дня выясняется, что отлитые детали никуда не годятся. Стержни были поставлены с небольшим перекосом. — Что мне с вами делать, хлопцы? — жалуется Иван Петрович и в который раз показывает каждому ремесленнику, как надо работать. Нет, совсем не гладко начинается рабочая жизнь Гагарина. Он еще дома решил стать токарем или, на худой случай, слесарем. Когда же дядя привел его на Люберецкий завод сельскохозяйственных машин под Москвой, выяснилось, что на токарное и слесарное отделение зачисляют только с семилетним образованием. Юра окончил шесть классов. — Не горюй, парень, — сказал директор ремесленного училища. — Возьмем тебя в литейщики. Видал в Москве памятник Пушкину? Это брат, работа литейщиков, а седьмой класс в вечерней школе одолеешь. Литейщик, так литейщик. Было приятно надеть первую в жизни форменную одежду. Черную гимнастерку, шинель, фуражку с техническим значком на околыше, ремень с блестящей бляхой. — Как офицер, — подумал Юра, сфотографировался, — И послал карточку домой. Юра долго не мог привыкнуть вставать с заводским гудком, Когда за окном еще темным темно. В эти предутренние часы особенно сладко спится. В цехе новички вначале рабели, Огнедышащие печи, струи расплавленного металла, Фонтаны искр, дым, жара. Ребята было попятились от горячего огненного чугуна, но Иван Петрович остановил их. Помните, как в сказке? Огонь силен, вода сильнее огня, земля сильнее воды, но человек сильнее всего. Не забывайте этого, хлопцы. И вот этот брак. Не ладится дело со стержнем, хоть плачь. После работы Юра не пошел со всеми ребятами в спортивный зал, а остался в цехе. Долго он стоял у станка одного опытного формовщика и следил за быстрыми движениями его ловких пальцев. Потом попробовал ему подражать. Он так увлекся работой, что забыл о времени. Закончилась вторая смена. За ужином спохватились. «Отсутствует учащийся Гагарин». Однако вскоре он явился усталый, но довольный. И влетело же ему. К концу следующего рабочего дня Иван Петрович уже не дергал, а закручивал кольцом свой ус. — Ну, хлопцы, сегодня брака меньше, а у Гагарина совсем нет. Мастер нахлобучил кепку на глаза сияющего Юры и похлопал его по плечу. — Молодец, выйдет из тебя настоящий рабочий. — Нам брак не к лицу, работать так уж работать, — явно подражая взрослым, пробасил Юра. Теперь по утрам он шел с гордостью в потоке рабочих к проходной завода. А тут подошла первая получка. Юра отослал деньги матери. Ему очень хотелось чувствовать себя взрослым, помогать семье. Глава. Третья Встреча с Циолковским В городских соревнованиях первенство завоевала баскетбольная команда Саратовского индустриального техникума. Ребята по окончании игры качали своего капитана. Юрий Гагарин, смеясь и отбиваясь, взлетал к потолку спортивного зала. Решающие очки в матче завоеваны его бросками. У неразлучных москвичей, так зовут студентов Петушкова, Чугунова и Гагарина, которые вместе учились в Люберцах и в ремесленном училище и в вечерней школе, после выигрыша отличное настроение. Только у Гагарина оно несколько омрачено полученной накануне двойкой. В жизни так часто бывает. Неудача приходит одновременно с успехом, радость соседствует с горем. Двойка, конечно, огорчает старательного юношу, не знающего других отметок, кроме пять и четыре, но все-таки не очень, ведь он получил ее из-за книги, которая открыла перед ним совершенно новый заманчивый мир. Эта книга — фантастическая повесть Константина Эдуардовича Циолковского «Вне земли». Юра так увлекся книгой, что читал всю ночь до утра и не успел подготовить домашнего задания. Как интересно и радостно было узнать, что когда-нибудь человек отправится в космическое путешествие, побывает на Луне, на Марсе. За короткое время Юрий прочел все фантастические книги ученого и его автобиографию и чем больше он узнавал о Циолковском, тем сильнее восхищался им. Физика была любимым предметом Гагарина. В техникуме он посещал занятия физического кружка. Когда руководитель кружка спросил, кто и на какую тему хочет подготовить доклад, Юра поднял руку. — Можно мне о Циолковском? — Точнее, я хотел бы сделать доклад на тему... Циолковский и его учения о ракетных двигателях и межпланетных путешествиях. Учитель одобрил выбор, и Юрий засел за работу. Он заполнил выписками из книг и статей толстую общую тетрадь. Свой доклад он начал с рассказа о детстве и юности великого ученого. Циолковский оглох после Скарлатины, когда ему было восемь лет. В начале глухого Кости учила мать, но вскоре она умерла. Ему исполнилось семнадцать лет, когда он поехал в Москву для получения образования. Ни он сам, ни его отец не представляли себе, как и где сможет учиться глухой юноша. В Москве юный Циолковский питался черным хлебом и водой, носил длинные волосы, чтобы не тратиться на парикмахера и все деньги, которые присылал ему отец, расходовал на книги, реторты, колбы, кислоты и другие материалы для опытов по физике и химии. Гагарин с увлечением рассказывал ребятам о том, что в годы, когда первый аэроплан продержался в воздухе меньше минуты, когда люди только начинали учиться летать над самой землей, Циолковский мечтал о рейсах на другие планеты, и предусматривал в своих проектах все необходимое для межзвездных полетов. Доклад прошел удачно. И с того дня родилось у Юрия Гагарина новое, неясное чувство, постоянно тревожившее его. Это была еще неосознанная тяга в космос. Хотя скромный студент техникума меньше всего мог думать о том, что ему доведется воплотить в жизнь мечту Циолковского. Он ведь только начинал свой путь в небо, записавшись в Саратовский аэроклуб. Глава четвертая. Заметка в газете. «Посмотрим, смелые ли вы ребята!» — с лукавой усмешкой сказал летчик-инструктор Дмитрий Павлович Мартьянов молодым аэроклубовцам. «Готовьтесь к прыжкам с парашютом!» Гагарин стал надевать парашют. С непривычки дело не ладилось с лямками, карабинами, скорее бы в самолет. С детства Юрий не любил мешкать, когда ждет впереди трудное, опасное дело. Уж лучше смело идти ему поскорее навстречу, чем увиливать да тягивать. Но не попросишь же инструктора, позвольте мне прыгать первому. К счастью, сам Мартьянов выкрикнул Гагарин к самолету. Юрий был так возбужден, что не помнит, как взлетел самолет, как очутился на заданной высоте, не успел даже посмотреть на землю, как инструктор дал сигнал к прыжку. — Не дрейф, Юра! — подбодрил инструктор. — Готов? — Готов. — Ну, пошел. Гагарин оттолкнулся от борта самолета, как его учили — и ринулся вниз. Ему показалось, что парашют долго не раскрывается. Его рука невольно потянулась к кольцу запасного парашюта, но вдруг сильным рывком раскрылся над головой белый купол. После прыжков инструктор спросил Гагарина. — Хочешь полететь со мной? Разве можно было не согласиться? На этот раз Гагарин рассмотрел все. И белые коробочки домов, и зеленые рощи, и черные вспаханные поля — и голубую ленту волги земля сверху казалась покрытой цветной очень красивой мозаикой внезапно наступила тишина мотор выключен слышится голос инструктора следи внимательно покажу тебе фигуры высшего пилотажа мотор взревел и самолет тотчас же накренился юрий невольно схватился за борта машины но спохватившись улыбнулся и опустил руки на колени. Самолет делал развороты, описывал петли, взмывал вверх свечкой, падал вниз спиралью. У новичка захватило дыхание, но ему было радостно. Инструктор все время поглядывал в зеркало, как ведет себя его пассажир. Ему надо было понять, получится из него летчик или нет. — Этот будет летать. — подумал Мартьянов, и когда самолет приземлился, спросил. — Ну что, завтра опять слетаем? — Я готов летать круглые сутки! — воскликнул Юрий. Не один десяток раз поднимался Гагарин в воздух с инструктором, прежде чем наступила долгожданная минута, и он услышал. — Пойдешь самостоятельно. Действуй спокойно. Полетишь по кругу. «Учти, что на первом сиденье вместо меня лежит мешок с песком». Стартер взмахнул флажком. Самолет плавно взмыл в воздух. И вот Гагарин летит. Он один, совсем один в небе. Он чувствует, как плавно и верно идет машина. По привычке ищет взглядом инструктора, но в кабине только мешок с балластом. Он сам ведет машину, подчиняющуюся его воле. Он уподобился быстрокрылой свободной птице. Хорошо. Когда самолет приземлялся, Гагарин получил приказ идти на второй круг. Значит, он неплохо справился с задачей, раз его пускают во второй полет. На следующий день... Товарищи принесли Юрию номер газеты саратовских комсомольцев «Заря молодежи». В нем была помещена фотография Гагарина в кабине самолета. Внизу несколько строк о том, что Юрий Алексеевич Гагарин, защитивший с отличием диплом в техникуме, является также отличником в аэроклубе. Юрию было и приятно, и неловко от того, что его выделили из всех товарищей но все-таки он послал эту газету домой. Мать в ответном письме писала. — Мы гордимся, сынок, но ты смотри, не зазнавайся. Глава пятая. Кто будет первым? Курсанты Оренбургского училища военных летчиков стояли в строю у самолетов. На левом фланге, как самый низкий по росту Юрий Гагарин. Только что были проведены учебные полеты, и инструктор разбирал их. Одних хвалил, других поругивал. — Сегодня курсант Гагарин, — говорил он, — совершил посадку более точно, чем всегда. Гагарин чуть заметно улыбнулся. Он знал, почему его хвалит инструктор. Дело в том, что раньше из-за своего роста при посадке самолета Юрий недостаточно хорошо видел аэродром. Сегодня же он положил под сиденье специально приготовленную подушку. Стал выше и поэтому разглядел через фонарь кабины всю бетонную дорожку. Обзор улучшился, и курсант плавно посадил истребитель, как положено, на все три точки. Несложная рационализация... Помогла. Инструктор еще продолжал говорить, когда подбежал дежурный и, не переводя дыхание, закричал «Спутник! Наш спутник в небе!» Отпущенные с аэродрома курсанты бросились к радиоприемнику. Диктор сообщал потрясающие новости. «Советские люди первыми в мире создали искусственный спутник Земли и посредством мощной ракеты запустили его в космос». На огромной высоте он вращается вокруг нашей планеты и посылает оттуда радиосигналы. В эти памятные дни газеты читались как фантастические повести. Известные ученые писали о том, что придет время, когда человек полетит в просторы Вселенной на космическом корабле. — Ну, это случится, когда мы уже состаримся, — не без грусти сказал один из курсантов. А, по-моему, раньше, — возразил другой. Начались споры о том, когда и кто первым отправится в межпланетный полет. — Должно быть, это будет ученый, какой-нибудь академик. А, по-моему, инженер-инструктор. — А мне очень хочется, чтобы летчик стал первым космонавтом, — сказал Гагарин. После занятий курсант Гагарин лег на свою койку и, заложив руки за голову, долго смотрел в потолок. Казалось ему, что над ним звездное небо. В детстве он любил лежать так на траве и смотреть на звезды. Однажды он спросил своего дядю, живут ли на звездах люди. Тот задумчиво ответил, кто его знает, но, думаю, жизнь на звездах есть. Не может быть, чтобы из миллиона планет посчастливилась одной земле. И вот наступает время, когда человек может полететь к звездам и узнать, есть ли на них жизнь. Гагарин лежит, думает, вспоминает. Нелегок был путь в авиацию. Еще мальчишкой в родном селе Клушино он встретил летчика-земляка, приехавшего в отпуск повидаться с родными, и спросил его, что нужно для того, чтобы стать летчиком иметь ясную голову, сильные руки и хорошее знание, — ответил тот. Хочешь стать летчиком, парень, закаляй тело и воспитывай силу воли. Всю свою пока еще недолгую жизнь Юрий Гагарин следовал этому совету. И, кажется, не зря. Сбывается его заветная мечта, зародившаяся еще в детские годы. Он скоро будет военным, летчиком-истребителем и уже летает на стремительных реактивных самолетах. Вот он сдаст экзамен, и на его плечах заблестят золотые погоны лейтенанта. Но почему хочется еще чего-то необыкновенного? Юрий вспоминает свой доклад о Циолковском. Эта новость о запуске спутника вновь вызывает в нем неясную мечту. В самом деле, кто же будет первым космонавтом? Глава шестая. Температура нормальная. Клиника с широкими светлыми коридорами и просторными палатами. В кабинетах много различных медицинских аппаратов, поблескивающих никелированными деталями. Врачи в белых халатах, дежурные медицинские сестры, санитарки, нет только больных. Люди, которых здесь осматривают, выслушивают, исследуют, совершенно здоровы и очень веселы. Более того, если у человека нет завидного здоровья, он не попадает сюда пациентом. Когда военный летчик Юрий Гагарин впервые перешагнул порог этой необычайной клиники, он облегченно вздохнул. Сделан первый и очень важный шаг в космический мир. Все началось с того дня, когда он подал командиру авиационного полка, в котором служил, рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Вскоре старшего лейтенанта Гагарина вызвали на специальную медицинскую комиссию. Врачей, строгих и придирчивых, было много. Его обмеряли, выстукивали, выслушивали, выясняли, какая у него память, сообразительность, способность к быстрым и точным движениям. Потом отпустили обратно в полк. Он продолжал летать над заснеженными сопками Заполярья, над волнами сурового Северного моря. Как и прежде, ранним утром уходил на аэродром и все ждал второго вызова в комиссию. Гагарину казалось, что про него забыли. Он нервничал, стал скучным, пока в одно счастливое утро не пришел, наконец, вызов в Москву. И вот Юрий входит в большую, застланную ковром комнату, где сидят в креслах его новые товарищи. Будущие космонавты. Все они — летчики. Человек, который отправится в межзвездный полет, должен, помимо крепкого здоровья, обладать силой воли, уметь быстро принимать решения, быть знакомым с Воздушным океаном. Поэтому первых космонавтов выбирали среди летчиков-истребителей. На подготовку космонавтов ушли не дни и недели, а много месяцев. Каждый день в учебной космической команде начинался с длительной физической зарядки на открытом воздухе в любую погоду. Преподаватель командовал «Бегом!» И Гагарин, как самый быстрый, оказывался впереди товарищей. Казалось бы, космонавту на большой высоте не придется бегать. Не надо будет в полете ездить на велосипеде, упражняться на гимнастических снарядах, плавать, нырять. А будущие космонавты нажимали на педали, крутились на трапеции, прыгали в воду с трамплина и вышки. Летом много плавали. Человек, боящийся воды, в космонавты не годится. Зимой ходили на лыжах и играли в хоккей. Юрий Гагарин был вратарем, играл с азартом. Раньше его интересовал только баскетбол, а теперь он полюбил многие виды спорта. Все спортивные занятия вырабатывали навыки владения телом, приучали переносить длительное напряжение. Врачи неотступно следовали за тренирующимися космонавтами, то и дело проверяли их пульс и кровяное давление, слушали сердце, измеряли температуру. Прыгали будущие космонавты и с парашютами. Гагарин сорок раз покидал самолет на разных высотах, и шелковый купол бережно опускал его на землю. Врачи все чаще и чаще приглашали летчиков к специальным аппаратам. Начались тренировки на центрифуге. Это несложное сооружение, похожее на железное коромысло, посаженное на ось. На одном конце его кабина для человека, на другом — груз — Чем быстрее вращается коромысло, тем большую перегрузку испытывает организм человека. Когда центрифуга раскрутится вовсю, то давит так сильно, что глаза не закрываются. Однажды, когда Гагарина очень сильно «покрутили» на центрифуге, и он устал и уже собирался домой, дежурный врач ему сказал. «Позвоните жене, чтобы не беспокоилась. Вас несколько суток не будет. Отправляетесь». В дальний рейс. Гагарин сразу понял, в чем дело. Предстояла работа в сурдокамере. Комнате тишины. В кабину корабля звездолеты ведь не будут проникать извне свет и звуки. В комнате тишины, небольшом помещении за тяжелой дверью, кресло, стол, телевизионный передатчик и множество цветных лампочек и кнопок. Запас пищи и воды обеспечивает долгий полет, в кавычках. Человека запирают, и он не знает, сколько будет находиться здесь, час или неделю. За ним все время наблюдают врачи. Они видят его на экранах телевизоров, слышат его голос, получают от него сигналы, а он ничего не видит и не слышит. Космонавт, предоставленный самому себе, делает все так, будто находится в настоящем полете. Питается он не земной, а особой пищей, выдавливая себе в рот из тюбиков, вроде тех, в которых зубная паста, различные, очень вкусные и питательные блюда. Приучает себя засыпать и просыпаться в точно назначенное время. Делает разного рода наблюдения и ведет записи в бортовом журнале. И, конечно, измеряет температуру своего тела. Каждый раз, когда Гагарин сообщал сигналами показания градусника, врачи улыбались. 36,6. Очень хорошо. С непривычки подолгу находиться в комнате тишины в полном безмолвии очень трудно. Оставаясь в полном одиночестве, человек обычно думает о прошлом, ворошит свою жизнь. А Гагарин думал о будущем, о предстоящем полете. У него было хорошее воображение, и ему казалось, что он находится не в тихой одиночке, а в летящем космическом корабле. Он словно видел, как под ним проносятся материки и океаны, как сменяются день и ночь где-то. Далеко внизу светятся ночные города. Все, кто наблюдал за Гагарина в течение многих суток полета в комнате тишины, поражались его спокойствию, точности, дисциплинированности. Тренировки и занятия продолжались своим чередом. Пришло время вибростенда. Этот аппарат вызывает у человека тряску, похожую на содрогание корабля при работающих ракетных двигателях. Будущих космонавтов трясло, как в лихорадке, по часу, а то и больше. Ничего, привыкли. Привыкли к термокамере, в которой находились длительное время при очень высокой температуре. Но Гагарин к высоким температурам привык, когда еще был ремесленником и работал у вагранок, то есть у печей для переплавки чугуна, с раскаленным металлом. Домой Юрий приходил всегда с книгами под мышкой. Он читал книги и по ракетостроению, и по биологии, и по географии, и по астрономии. — Все это нужно по программе? — интересовалась жена Валя. — Вас заставляют это читать? — Сам читаю. Много надо знать. Сотни книг имеют отношение к нашей специальности, а я их только начал осваивать. Придется поднажать. Глава седьмая Звездочка «Смотрите, смотрите, вам летать!» — сказал главный конструктор Сергей Павлович Королев и любовно провел ладонью по блестящей поверхности кабины. Будущие космонавты пришли, наконец, познакомиться с чудо-кораблем, который понесет их в просторы Вселенной. Летчики по одному входили в пилотскую кабину корабля, Садились, ну, вернее, ложились в кресло, знакомились с приборами, с пультом управления. Все им здесь нравилось, хотя назначение многих кнопок, ручек, тумблеров они еще не знали. На прощание главный конструктор подарил каждому сувенир — копию пятигранника лунного вымпела. Речь вот о чем. 14 сентября 1959 года впервые в мировой истории советский автоматический аппарат «Луна-2» достиг поверхности спутника Земли и оставил на нем шарообразные металлические вымпелы, состоящие из пятиугольников с изображением герба Советского Союза и надписью «СССР», а также с указанием месяца и года запуска. — Может быть, кто-нибудь из вас найдет на Луне тот, настоящий, а эти вам для образца, — пошутил он. Через несколько дней Гагарин и его товарищи уехали на космодром, чтобы присутствовать при последнем, контрольном перед полетом человека, запуске корабля-спутника. Летел четвероногий космонавт космический полет, отправляли небольшую, рыжеватую, с темными пятнами дворняжку. У симпатичной собачки была острая мордочка и умные, чуть грустные глаза. Гагарин нагнулся и погладил ее. Собачка доверчиво лизнула его ладонь. Юрий Алексеевич взял ее на руки. Собачка ухитрилась лизнуть его в нос. Гагарин рассмеялся. Ему очень понравилась собачонка, похожая на ту, с которой он любил играть в детстве в родном селе. — Как ее зовут? — Пока никак, у нее есть только номер. Но — Ну, это не годится. Посылать в космос пассажира без имени, — улыбнулся Гагарин. — Давайте ее как-нибудь назовем. Все наперебой стали предлагать клички. Но ни одна не понравилась научному работнику, готовившему собачку в космический рейс. Ей пора уже было отправляться. Гагарин опустил собачку на Землю и сказал. — Ну, счастливого пути, звездочка. И все, кто был на космодроме, согласились, что звездочка — очень подходящее имя новому пушистому космонавту. Звездочку одели в специальный летный костюм, подняли на лифте к вершине высокой башни и поместили в кабину космического корабля. Раздалась короткая команда. Пуск в пламени и грохоте ракета, чуть подрагивая, как бы нехотя поднялась над стартовой площадкой, а потом стремительно исчезла в небесной синеве, оставляя за собой огненный след» пока не позвонили по телефону и не сообщили, что звездочка облетела планету и вернулась в заданное место, Гагарин волновался. — Спросите, как она себя чувствует? — Отлично, прекрасно перенесла полет. Через несколько дней Гагарину пришлось побывать в институте, где находились собаки-космонавты. Звездочка узнала его и от радости заскулила. С разрешения воспитателя собак Юрий угостил крестницу шоколадными конфетами. Глава восьмая. Сто шесть минут вне земли. Долгие годы считалось, что полет Юрия Алексеевича Гагарина длился сто восемь минут но согласно рассекреченным недавно документам, его продолжительность составила 106 минут. Говорят все радиостанции Советского Союза. Запущен космический корабль с человеком на борту. В среду. 12 апреля 1961 года, в 9 часов утра, люди, услышав весть об этом величайшем в жизни человечества событии, не отходили больше от радиоприемников и репродукторов. Для космонавта номер один, Юрия Гагарина, этот день начался еще до рассвета. Он и его неизменный товарищ, которого тогда называли космонавт номер два, мы теперь знаем, что это был Герман Титов, проснулись в точно назначенное время. Как обычно, вдвоем сделали гимнастику и съели завтрак из тюбиков. Потом их осмотрел врач. Не обошлось и без градусника. Космонавтов начали одевать. На это ушло много времени. Сначала к телу приклеили маленькие серебряные пластинки. От них шли тонкие провода. Хотя в полете космонавт находится далеко от врачей, они по электрическим сигналам, полученным с корабля, всегда будут знать о его самочувствии. Затем на тонкое шерстяное белье надели скафандр. Так называется многослойный защитный костюм, обеспечивающий сохранение тепла. На скафандр натянули комбинезон, окрашенный в оранжевый цвет. В таком ярком одеянии космонавта легче будет найти, если он приземлится где-нибудь в степи. В одном из карманов костюма — цветной порошок. Если космонавт приземлится на море, он сразу рассыплет этот порошок, и на воде получится хорошо заметное сверху пятно, по которому космонавта смогут найти летчики. В левом кармане Маленький передатчик, в случае нужды можно дать о себе знать. Рядом острый нож, чтобы обрезать стропы парашюта, если тот зацепится за деревья. Мягкие теплые перчатки и высокие зашнурованные ботинки не дадут замерзнуть рукам и ногам. На голову водрузили шлем круглый металлический шар с прозрачным забралым иллюминатором спереди. Достаточно потянуть за шнурок, чтобы забрало открылось. Много неожиданного ждет человека в космосе. Советские ученые сделали все возможное для того, чтобы космонавт вернулся из полета целым и невредимым, полностью сохранил свое здоровье. Для этого были проделаны тысячи опытов в научных лабораториях, запускались десятки высотных ракет, многократно летали корабли-спутники. И Гагарина, и Титова одевали одинаково тщательно, хотя лететь должен был только один из них. Если перед самым стартом что-нибудь случится, участится пульс или поднимется температура у Гагарина, его заменит Титов. Оба они в автобусе поехали на космодром. На стартовой площадке, окруженной стальными конструкциями, выселся гигантский серебряный корпус ракеты. Первый луч восходящего солнца горел на ее острой вершине. Все проверено. Восток готов к невиданному полету. Первый в мире космический корабль получил название «Восток», потому что на востоке восходит солнце, и дневной свет, разгоняя тьму, движется с востока. На космодроме было немного народу. Главный конструктор, его ближайшие помощники — врачи, друзья из отряда космонавтов. Каждый из них высказал Юрию Алексеевичу доброе напутствие и пожелание победы. Со всеми Гагарин тепло попрощался. Неуклюже обнял Титова. — Пока, Герман, скоро и твой черед настанет. При этом космонавты стукнулись шлемами. Зазвенел металл, оба рассмеялись, неудобно обниматься в космических костюмах. О многом думал, многое вспомнил Гагарин, поднимаясь на лифте к кабине космического корабля. Ему показалось, что все, что он делал прежде, было подготовкой к этой решающей в его жизни минуте. Быть первым в космосе. Можно ли мечтать о большем счастье? Он знал, что всякое может случиться в полете, но был уверен в успехе. Конечно, пилот первого звездолета волновался, но старался быть спокойным. Он собрал всю свою волю и силы. Надо выполнить задание. Он еще увидит тех, кто его провожает, встретит их снова. И поэтому, уже находясь на железной площадке перед входом в кабину, Гагарин приветственно поднял обе руки и закричал «До скорой встречи!» Гул мощных двигателей. Представьте себе двадцать миллионов добрых коней в одной упряжке. Двадцать миллионов лошадиных сил! Такова была неслыханная сила двигателей, поднявших космический корабль на высоту около трехсот километров. Во время этого подъема Гагарину казалось, что огромная сила вдавливает его в пилотское кресло. Такая тяжесть навалилась на человека, что он был не в силах пошевелить рукой или ногой. Когда же корабль перешел на горизонтальный полет и перестала действовать сила притяжения Земли, космонавт почувствовал невесомость, о которой давным-давно читал в книгах Циолковского. Он оторвался от кресла и повис в воздухе между потолком и полом кабины. Стало очень легко. Руки, ноги и все вещи ничего не весили. Гагарин положил карандаш рядом с собой, и тот уплыл от него. И так, паря в невесомости, космонавт работал, делал наблюдения, записывал их, поддерживал радиосвязь с Землей. Гагарин был первым человеком из всех когда-либо живших на Земле, который с огромной высоты увидел нашу планету. Она очень красива. Земной шар окружает голубоватый свет, переходящий постепенно в черно-угольное небо. Солнце и звезды на нем намного ярче, чем когда смотришь на них с земли. Гагарин, любую с землей, различал на ней моря, леса, континенты. Он мчался с небывалой скоростью, близкой к двадцати восьми тысячам километров в час, но успевал узнавать страны горные цепи и даже большие города. Облет земли завершался. Автоматически включилось тормозное устройство. Восток, сбавляя скорость, начал снижаться. Невесомость исчезла. Корабль врезался в плотные слои атмосферы. От трения за жаропрочными стеклами иллюминаторов забушевало пламя в несколько тысяч градусов. А в кабине... Была прохладная комнатная температура. Все ближе и ближе земля. Семь тысяч метров. Внизу блеснула «Волга». Гагарин катапультировался и стал спускаться с парашютом. Он вернулся из космоса в те самые места, где впервые в жизни летал на самолете. Всего шесть лет прошло с тех пор. Но сегодня он летал в двести раз быстрее, в двести раз выше, чем тогда, в аэроклубе. Гагарин приземлился на вспаханное поле, и первым, кто его встретил, была жена лесника с шестилетней внучкой Рита. — Неужели из космоса? — не совсем уверенно спросила женщина. — Представьте себе, да, — ответил Гагарин. Сто шесть минут прошло от старта до финиша первого космического полета. За это время советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин стал самым знаменитым человеком на Земле. Вскоре после того, как Гагарин проложил для человечества путь к звездам, Академия наук СССР наградила его золотой медалью имени Константина Эдуардовича Циолковского. А потом первый космонавт поехал в Калугу. Он побывал в маленьком домике у реки, где жил прославленный ученый. Здесь сейчас музей. Гагарин познакомился с рукописями и инструментами Константина Эдуардовича, подержал в руке самодельную слуховую трубку глухого ученого, рупор из жести, которую тот прикладывал к уху. На митинге жители Калуги избрали Гагарина почетным гражданином своего города. Он возложил венок на могилу Циолковского, похороненного в загородном саду. Потом космонавт попросил сопровождающих оставить его одного и молча сел на любимую скамейку Константина Эдуардовича. До тех пор, пока не загорелась в небе первая зеленая звезда, сидел Гагарин. И казалось ему, что рядом с ним старый ученый. Им нашлось бы о чем потолковать, ведь очень многое из того, что увидел и испытал в своем полете Гагарин, было именно таким, как это предвидел Цалковский. Прошло четыре месяца. Гагарин провожал в космический полет Германа Титова. Тот совершил уже семнадцать витков вокруг Земли. Потом в космическом пространстве побывали Андриан Николаев, Павел Попович, и валерий быковский отважная валентина терешкова была первой женщиной побывавшей в межпланетном пространстве вокруг земли начали летать уже и многоместные космические корабли первый из них был восход на котором летали владимир комаров константин феоктистов и борис егоров и всех этих космонавтов отправлял в путь и встречал по возвращении на землю полковник Юрий Гагарин